Глава восьмая. Первый праздник, встреченный по-христиански. Все проснулись на своих узких постелях по очереди. Сначала Толстый Клинков, на нос которого упал горячий луч солнца, раскрыл рот и чихнул так громко, что гитара на стене загудела в тон и гудела до тех пор, пока спавший под ней подходцев не раскрыл заспанных глаз. «Кой черт играете по утрам на гитаре!» — спросил он недовольно. Его голос разбудил спавшего на диване третьего санливца Громова. «Что это за разговоры, черт возьми?» — закричал он. «Дадите вы мне спать или нет?» «Это Подходцев», — сказал Клинков. «Все время тут разговаривает». «Да что ему надо?» «Он уверяет, что ты недалекий человек». «Верно», — пробурчал Громов. «Настолько я недалек, что могу запустить в него ботинком!» Так он и поступил. «А ты и поверил?» — вскричал подходцев, прячась под одеяло. «Это Клинков о тебе такого мнения, а не я». «Для Клинкова есть другой ботинок!» — возразил Громов. «Получай клинище!» «А теперь, когда ты уже расшвырял все ботинки, я скажу тебе правду. Ты не недалекий человек, а просто кретин!» «Нет, это не я, кретин, а ты!» — сказал Громов, не подкрепляя, однако, своего мнения никакими доказательствами. «Однако тонко вы изучили друг друга!» — хрипло рассмеялся толстяк Клинков, который всегда стремился стравить двух друзей и потом любовался издали на их препирательство. «Оба кретины! У людей знакомые бывают на крестинах, а у нас на кретинах! Хо -хо. Подходцев, если у тебя есть карандаш, запиши этот каламбур!» «За него в том журнале, где я сотрудничаю, кое-что дадут». «По тумаку за строчку. Самый приличный гонорар». «Чего это колокола так раззвонились? Пожар, что ли?» «Грязное невежество. Не пожар, а страстная суббота. Завтра, милые мои, светлое Христово воскресенье». «Конечно, вам все равно, потому что души ваши давно запроданы дьяволу. А моей душеньке тоскливо и грустно». «Ибо я принужден проводить эти светлые дни с отбросами каторги». «О, мама, мама, далеко ты сейчас со своими куличами, крашенными яйцами и жареным барашком, бедная женщина». «Действительно бедная», — вздохнул подходцев. «Ей не повезло в детях». «А что, миленькие, хорошая вещь детства». Помню я, как меня наряжали в голубую рубашечку, бархатные панталоны и велик плащаницы. Постился, говел, потом ходили светить куличи. Удивительное чувство, когда священник впервые скажет «Христос воскресе!» «Не расстраивайте меня!» — простонал Громов. «А то я заплачу!» «Разве вы люди? Вы свиньи! Живем, как черт знает что, а вам и горюшка мало!» В вас нет стремления к лучшей жизни, к чистой, к уютной обстановке. Нет в вас этого. Когда я жил у мамы, помню чистые скатерти, серебро на столе. Ну, если ты там вертелся близко, то на другой день суп и жаркое ели ломбардными квитанциями. Врете, я чистый, порядочный юноша. А что, господа, давайте устроим Пасху, как у людей». «С куличами, с накрытым столом и со всей вообще празднично-буржуазной уютной обстановкой!» «А у нас из буржуазной обстановки есть всего одна вилка. Много ли в ней уюта?» «Ничего. Главное — стол. Покрасим яйца и куличи. А ты умеешь?» «По книжке можно. У нас две ножки шкафа, подпертой толстой поваренной книгой». «Здорово, удумано!» — крякнул подходцев. «В конце концов, что мы, не такие люди, как все, что ли?» «Даже гораздо лучше!» Луч солнца освещал следующую картину. Подходцев и громов сидели на полу у небольшой кадочки, в которую было насыпано муки чуть ли не доверху, и ожесточенно спорили. Сбоку стояла корзина с яйцами, лежал кусок масла, ваниль и какие-то таинственные пакетики. «Как твоя бедная голова выдерживает такие мозги?» кричал Громов, потрясая поваренной книгой. «Откуда ты взял, что ваниль распустится в воде, когда она растение?» «Сам ты растение дубовой породы. Ваниль не растение, а препарат». «Препарат чего?» «Препарат ванили». «Так, ваниль – препарат ванили, подходцев – препарат подходцева, голова твоя – препарат телячьей головы». «Нет, ты не кричи, объясни мне вот что. Почему я должен сначала взять лучшей крупичатой муки три фунта, развести четырьмя стаканами кипяченого молока, проделать с этими тремя фунтами тысячу разных вещей, а потом, по словам самоучителя, когда тесто поднимется, добавить еще полтора фунта муки? Почему не сразу четыре фунта?» «Рассказано, значит, так надо». Извини, пожалуйста, если ты так туп, что принимаешь всякую печатную болтовню на веру, то я не таков. Я оставлю за собой право критики. Да что ты, кухарка, что ли? Я не кухарка, но логически мыслить могу. Затем, что значит тридцать желтков, растертых до бела? Желток есть желток, и его в крайнем случае можно растереть до желта. Громов подумал и потом высказал робкое и нерешительное предположение. Хм, может... Тут ошибка не растертые добила, а раскаленные добила. Знаешь, ты, по-моему, выше Юлия Цезаря по своему положению. Того убил бруд, а тебя сам Бог убил. Ты должен отойти куда-нибудь в уголок и там гордиться. Раскаленные желтки. А почему тут сказано о растопленном, но остывшем сливочном масле? Где смысл, где логика? «Понимает ли это в том смысле, что оно жидкое, но холодное, или что оно должно затвердеть? Тогда зачем его растапливать? Боже, как это странно все!» Дверь скрипнула в тот самый момент, когда Громов, раздраженный туманностью поваренной книги, вырвал из нее лист о куличах и бросил его в кадочку с мукой. «На, теперь это все перемешай!» Дверь скрипнула, и на пороге появился смущенный Клинков. Не входя в комнату и пытаясь заслонить своей широкой фигурой что-то, прятавшееся сзади его и увенчанное красными перьями, он разочарованно пролепетал. «Как, э, вы уже вернулись? А я думал, что вы еще часок прошатаетесь по рынку». «А что? Да входи, чего ты боишься?» «Да уж я лучше не войду». «Да почему же?» За спиной Клинкова раздался смех, и красные перья закачались. «Вот видишь», — сказал женский голос, — «я тебе говорила, не надо. Такой день нынче, а ты пристал, пойдем да пойдем, ей-богу, бесстыдник». «Клинков, Клинков», — укоризненно воскликнул Подходцев, — «когда ж ты, наконец, перестанешь распутничать? Сам же затеял это пасхальное торжество, и сам же среди бела дня приводит жрицу свободной любви». Нашли жрицу сказала женщина, входя в комнату и осматриваясь. «Со вчерашнего дня жрать было нечего». «Браво!» — закричал Клинков, желая рассеять общее недовольство. «Она тоже каламбурит! Подходцев запиши, продадим!» «У человека нет ничего святого», — сурово сказал Громов. не нечего делать. Присядьте, отдохните, если вы никуда не спешите». «Господи, куда же мне спешить?» — улыбнулась эта легкомысленная девица. «Куда, спрашивается, спешите, если меня хозяйка вчера совсем из квартиры выставила?» «Весна, сезон выставок», — сострил Клинков, снимая пальто. «Подходцев, запиши. Я разорю этим лучшую редакцию столицы. Ах, как не жаль, Маруся, что я не могу оказать вам того гостеприимства, на которое вы рассчитывали». «Уйдите вы», — сердито сказала Маруся, нерешительно присаживаясь на кровать. «Ни на что я не рассчитывала. Отдохну и пойду». Взгляд ее упал на кадочку с мукой, и она широко раскрыла глаза. «Ой, это что вы, господа, делаете?» «Куличи», — серьезно ответил Громов, поднимая измазанное мукой лицо. «Только у нас, знаете ли, не ладится». «Видишь ли, Маруся», — важно заявил Клинков, «мы решили отпраздновать праздник Святой Пасхи по-настоящему. Мы буржуи». Маруся встала осмотрела кадочку и сказала чрезвычайно озабоченно. «Эй, вы! Кто ж так куличи делает? Высыпайте обратно муку. Хотите, я вам замешу?» Громов удивился. «Да разве вы умеете?» «Вот тебе раз. Да как же не уметь?» «Уважаемая, достойная Маруся!» обрадовался совершенно измученной загадочностью поварской книги подходцев. «Вы нас чрезвычайно обяжете!» Увидев такой оборот дела, сконфуженный сначала Клинков принял теперь очень нахальный вид. Заложил руки в карманы и процедил сквозь зубы. «Теперь, господа, понимаете, для чего я ее привел?» «Лучше молчи, пока я тебя не ударил по голове этой лопаткой. По распущенности ты превзошел Гелиагабала». «Да, пожалуй», — подтвердил самодовольный Клинков. «Во мне сидит римлянин времен упадка». Нечего сказать, хорошенькое помещение он себе выбрал. Разведи-ка в этой баночке краску для яиц. Римлянин времен упадка покорно взял пакетики с краской и отошел в угол. А подходцев и громов, предоставив гости все куличные припасы, стали суетиться около стола. Накроем пока на стол. Скатерть чистая есть? Вот есть. Какая-то черная. Только на ней, к сожалению, маленькое белое пятно. «Милый мой, ты смотришь на эту вещь негативно. Это белая скатерть, но сплошь залитая чернилами. Кроме этого белого места». И, конечно, залил ее Клинков. Он всюду постарается. «Да уж», — отозвался из угла Клинков, поймавший только последнюю фразу. «Я всегда стараюсь. Я старательный. А вы всегда на меня кричите. Он Марусю привел. Маруся, поцелуй меня». «Уйди, уйди, не лезь». «Заберите его от меня, или я его тестом вымажу!» Вдруг подходцев застонал. «Эх, черт, сломался!» «Что? Ключ от сардинок! Я попробовал открыть!» «Значит, пропала коробка!» — ахнул Громов. «Теперь уж ничего не сделаешь. Помнишь, у нас тоже так сломался ключ? Мы пробовали открыть ногтями, потом стучали по коробке каблуками, бросали на пол, думая, что она разобьется, и сковеркали!» Так и пропала коробка. «И глупо», — отозвался Клинков. «Я тогда же предлагал бы ее на рельсы под колесо трамвая. В этих случаях самое верное — трамвай». «Давайте я открою», — сказала озабоченная Маруся, отрываясь от места. «Видите, какая она у меня умница!» — скричал Клинков. «Я знал, что с сардинами что-нибудь случится. И привел ее». «Отстань! Подход цифришь колбасу». «Знаешь, можно ее этакой звездочкой разложить красиво?» «Ножа нет», — сказал подходцев. «Можно без ножа», — посоветовал Клинков. «Взять просто, откусить кусок и выплюнуть. Откусить и выплюнуть. Так и нарежем». «Да, ничего другого не остается. Кто же этим займется?» Клинков категорически заявил. «Конечно я». «Почему же ты?» — поморщился подходцев. «Уж лучше я». Или я? «Неужели у вас нет ножа?» Удивилась Маруся. Подходцев задумчиво покачал головой. Был прекрасный нож. Но пришел этот мошенник Харченко и взял его якобы для того, чтобы убить свою любовницу, которая ему изменила. Любовницы не убил, а просто замошенничал ножик. И штопор был, и штопора нет. «Где же он?» «Неужели ты не знаешь?» «Клинков погубил штопор». Ему после обильных возлияний пришла на улицу в голову мысль «Откупорить земной шар». «Вот свинята, Как же он это сделал?» Вынул стопор и стал винчивать в деревянную тротуарную тумбу. Это, говорит, пробка, и я, говорит, откупорю земной шар. «Хм, неужели я это сделал?» С сомнением спросил Клинков. «Конечно. На прошлой неделе. Я уже не говорю о рюмках, все перебиты. И перебил Клинков». «Все я, да я...» «Впрочем, братцы, обо мне не думайте, я буду пить из чернильницы». «Нет, чернильница моя, ты можешь взять себе пепельницу или сделай из бумаги трубочку». Маруся с изумлением слушала эти странные разговоры. Потом вытерла руки о фартук, сооруженный из наволочки, и, взяв карандаш и бумагу, молча стала писать. «Каламбур записываешь?» — спросил Клинков. «Я записала тут, что купить надо» вилок ножей штопор рюмки и тарелки покупайте посуду где брак там дешевле всего рубля на четыре выйдет дай денег обратился клинков к подходцеву что ты милый я последний за муку отдал ну ты дай я тоже все истратил ведь у тебя должны быть клинков смущенно приблизил бумагу к глазам и сказал едва ли по этой записке отпустят почему Тарелка через яч написана, потом перец через и. Такого перца ни в одной лавке не найдешь. Клинков, сурово сказал подходцев, ты что-то подозрительно завертелся. Куда ты деньги дел, а? Никуда, вот они, видишь, пять рублей. Так зачем же остановка? Видите ли, смутился Клинков, я думаю, что эти деньги, я... — Должен отдать Маруся. — Мне? — искренне удивилась Маруся. — За что? — Ну, ты понимаешь, э, по справедливости, я же тебе привел, ну, так сказать, оторвал от дела. — И верно, — сухо сказал подходцев. — Отдай ей. Маруся вдруг засуетилась, сняла с себя фартук, одернула засученные рукава, схватила шляпу и стала надевать ее дрожащими руками. «До свидания. Я пойду. Я не думала, что вы так... А вы... Скверно. Стыдно вам». «Подходцев дурак. И Клинков дурак», — решительно заявил Громов. «Маруся, мы просим вас остаться». «Деньги эти, конечно, пойдут на покупку ножей и прочих тарелок. Я надеюсь, что мы вместе разговеемся. Мы с вами куличом, а эти два осла сеном». «Ура!» — вскричал Клинков. «Дай я тебя поцелую!» «Отстаньте!» — улыбнулась сквозь слезы огорченная гостья. «Вы мне лучше покажите, где печь куличи-то». «О, моя путеводная звезда!» «Конечно, у хозяйки. У нее этакая печь есть, в которой даже нас, трех отроков, можно и жарить. Мэджи, вашу руку достойнейшая. Я вас провожу к хозяйке». Когда они вышли, Громов сказал задумчиво, «В сущности, очень порядочная девушка». «Да, а Клинков осел?» «Конечно. Это не мешает ему быть ослом». Как ты думаешь, она не нарушит ансамбля, если мы ее попросим осветить в церкви куличи и потом разговеться с нами? Почему же? Ведь ты сам говорил, что она порядочная девушка. А Клинков осел, верно? Клинков, конечно, осел. Смотреть на него противно. А поздно ночью, когда все трое язвя по обыкновению друг на друга валялись одетые на кроватях в ожидании священного кулича, кулич пришел под бодрый звон колоколов. Кулич увенчанный Розаном и несомой разрумянившейся Марусей, вторым Розаном, как ее галантно назвал Клинков. Друзья радостно вскочили и бросились к Маруся. Она степенно похристосовалась с торжественно настроенными Подходцевым и Громовым, а с Клинковым отказалась, на том основании, что он не умеет целоваться как следует. «Да», — хвастливо подмигнул распутный Клинков, «мои поцелуи не для этого случая». «Не для пасхис! Позвольте хоть ручку!» Желание его было исполнено не только Марусей, но и двумя товарищами, сунувшими ему под нос свои руки. Этой шуткой торжественность минуты была немного нарушена, но когда уселись за стол и чокнулись вином из настоящих стаканов, заедая настоящим свеченным куличом, снова праздничное настроение воцарилось в комнате, освещенной лучами рассвета. «Какой шик!» — воскликнул Клинков, ощупывая новенькую накрахмаленную скатерть. «У нас совсем как в приличных буржуазных домах!» «Да, настоящая приличная чопорная семья на четыре персоны!» И все четверо серьезно кивнули головами, упустив из виду момент, что никогда приличная чопорная семья не допустит сидеть за одним столом с собой безработную проститутку.